Естественно, Влад опоздал на работу, но это его нисколько не удручало. Во-первых, бизнес уже был настроен на движение вперед. Во-вторых, Макс всегда мог подстраховать. Без одного из начальников ничто не рухнет, устоит и динамично двинется вперед. Поваров проверять не надо, официанты свою работу знали. Под бдительным контролем оставались только доставщики и приемщики продуктов. «Вчера в пургу попал», — пояснил свое опоздание Влад. Ночевал не дома. «Кристинка, наверное, скучала», — с издевкой протянул Макс, когда Влад рассказал о своих приключениях. Кристину он, мягко говоря, недолюбливал, что совершенно не скрывал. Считал ее меркантильной девицей который повезло повстречать и завести отношения с его другом. Но друг не был против, ему нужны были отношения, вот он и не слушал Макса, когда у него было настроение вправить Владу мозги. Сам же Макс, девиц подобного рода, опасался и не подпускал к себе ближе двух метров, всем своим видом показывая, Что нарушение установленных границ им обойдется дорого. Тут уж либо он их отвадит, либо они его съедят, проверено на собственной шкуре. А еще он считал, что лучше быть одному, чем игрушкой в руках человека, которого трудно полюбить. Как дела у наших конкурентов? Поинтересовался Влад, переводя тему. Скоро загнуться! Самодовольно ответил Макс. «Если правда, я не ожидал, что они такие живучие». «Да ладно, живучие. Пакостничают, как хулиганки». Вспомнил Макс недавний случай с мусором, который ему пришлось выгребать, очищая проход в ресторан. «Мы от Голубева меньше вреда получили. И не вспоминай». Макс предложил. Может, пора применять кардинальные меры? Это какие? Натравить на них проверяющие органы. Пусть устроят им веселые праздники. Влад не успел ответить. В подсобку влетела Кристина. Она была похожа на весенний цветочек. Единственное, что раздражало Макса, что он не мог понять. Цветочек так же ядовит, как красив? Быстро кивнув Максу, неприязнь была взаимной. Она обняла Влада. Она была молода, красива, энергична и умна, независима от родителей и воспитана этими самыми родителями, от которых была независима. Работала консультантом в салоне свадебных платьев. И одно из платьев уже приглядела для себя. В этом Макс не сомневался. Макс не стал дожидаться откровенного обнимания, ретировался в зал. «Привет!» – нараспев поздоровалась Кристина и чмокнула Влада в губы. «Как дела?» «Нормально. О чем можно было говорить после вчерашнего разговора по телефону?» «Не о чем. Конечно, он был рад, что она приехала». Но осадок после вчерашнего разговора остался. Нормально? И все? Разговор набирал обороты. «Извини, я была не права. Это потому что сильно за тебя испугалась. Влететь в забор. Хорошо, что не каменный. Я решила выпить с тобой кофе. Кристина, я выпил уже полбанки кофе. Во рту горько». «Это потому, что ты пьешь растворимую жижу». Она устроилась на столе, закинув ногу на ногу. Он машинально погладил коленку. Ножки оказались холодными с мороза. Она распахнула шубку, показывая новое платье, сильно смахивающее на рыбью чешую. Влад даже вспомнил, что это называется пайетки. В них Кристина переливалась, как золотая рыбка. «Это потому, что я не выспался», — возразил он и почувствовал острый взгляд. Но когда посмотрел на нее, она мило улыбалась. «Бедненький, тебе нужно больше отдыхать. Пусть Макс поработает, а мы поедем ко мне. Я сделаю тебе массаж, расслабляющий». Разговор становился содержательным. Голос ее звучал маняще и соблазнительно. И любой другой бы согласился. Но не он. Во-первых, оставлять Макса в разгар новогодних празднований одного на рабочем месте подло и непрофессионально. Конечно, бизнес не рухнет, ресторан не понесет убытки, повара не разбегутся, официанты не устроят бойкот. А Макс... Не обидится. Но какой-то осадок после вчерашнего разговора с Кристиной не позволил ему порхать к ней в кровать. А именно это приглашение слышалось в ее сладеньком голоске. И когда она успела сменить гнев на милость, во-вторых, ему необходимо было забрать свою машину со дворанники и починить забор. Вот зачем тебе, Макс? «А, Влад, вот скажи, что он за помощник, если нельзя отлучиться?» «Он не помощник, а напарник». «Ну, если он напарник, то мы можем на Новый год куда-то уехать. На пару дней. В Дубай, например. Там сейчас тепло, солнечно. Я скучаю по солнцу, а снег мне надоел. У меня есть красивые купальники». Мы хорошо проведем время. Мы же можем себе это позволить. Можем. Я поговорю с Максом. Если у него не было других планов, то поедем. Да, и кстати, зачем тебе напарник? Разговор становился не только содержательным, но и противным, как зубная боль. Совсем недавно Макс что-то подобное говорил о Кристине. Теперь они поменялись местами. Вот только Влад не меняется. Остается на своем месте. Кристина не отставала. Ты и сам хорошо справляешься. А если что-то не получится, я могу помочь. Могу стать твоим напарником. Я ведь в торговле не первый день. Рестораном управлять не сложнее, чем платье продавать. А рыбка-то оказалась... Акулой. Влад повел бровью. Жизнь иногда преподносила такие сюрпризы, и открывать их не хочется. «Кристина, у меня еще дела. Ты поезжай. Встретимся вечером». «Я тебе мешаю?» Кристина соскочила со стола, обошла его и села на стул. «Нет. Я посижу с тобой. Могу в зале». Мне нужно уехать. Куда? Моя машина осталась там. Там, где ты провел ночь? У этой крали? Ревность была нескрываемой. Ты ревнуешь? Устало спросил Влад. А как бы ты реагировал, если бы я переночевала у мужчины? Но ты же знаешь, что у меня сломалась машина. Потом пурга. Потом такси уехало. Что я должен был делать? Не вижу повода для ревности. Разговор стал опасным. Она заводилась, он недоумевал. Ему было чуждо чувство ревности. Оно было равнозначно недоверию. А доверие у него стояло на первом месте. В любых делах, в любовных или деловых, в семье или бизнесе, он не понимал людей, которые ревновали. Он не понимал людей, которые не доверяли и считал продолжение этих отношений токсичными для всех. Кристина ему нравилась, но в моменты ревности она его раздражала. Он пытался ее перевоспитать, если так можно назвать переубеждение, но все тщетно. Нет, сначала она успокаивалась, Понимала, что безосновательно ревнует, но в какой-то чудный момент все возвращалось. Это его утомляло. Он считал, что тратит драгоценное время на ерунду, когда пытается оправдываться. Да и оправдываться ему не льстило. Ничего не сделал, а оправдываться приходится, как нашкодившему. «Крис, можешь сходить в зал?» «Закажи нам полноценный обед, на твое усмотрение». Я проголодался. Она поступила благоразумно. Поняла, что он ее выпроводил, но согласилась. «Я как раз поищу билеты», — сообщила она о своих планах, несмотря на то, что Влад еще не разговаривал с Максом. И пока он не напомнил ей об этом, она вышла.